Глава тридцать первая. Марк. В голове звенело, и не только от удара. звонки плач Машеньки и протяжный автомобильный сигнал на одной ноте проделали в мозгу дыру. Даже когда дочка успокоилась, вцепившись маленькими ручками в мою шею, спрятал личико в плечо и тихонько всхлипывала. Лучше почти не стало. Маша практически не пострадала, не считая пары небольших царапин от разлетевшегося стекла. Я поблагодарил Настю и Сергея за то, что они не поскупились и приобрели дорогое и качественное детское автокресло. Малышка осталась в нём невредима, спрятанная в надёжный мягкий кокон. Я разбил лицо, ударившись головой о боковое стекло и получил пару синяков и ушибов. А вот Настя оказалась не пристёгнута и самой сильной. Хоть и скользящий удар пришёлся по переднему правому крылу с её стороны. Она ударилась головой и потеряла сознание. Фельдшеры скорой, что забирали нас в больницу, сказали, что, скорее всего, это сотрясение. Я и сам подозревал такую травму, и больше всего за произошедшее сейчас корил именно себя. Даже тот факт, что я использовал все знания и опыт управления автомобилем в экстренной ситуации, не дали мне полностью уйти от столкновения. Вмешался неожиданный фактор. За грузовиком, который нас увидел и успел притормозить, ехала легковушка, и её водителя у нас, видно, не было до последнего. А значит, времени на реакцию тоже не было, как и у меня. Мы оба успели свернуть с самой опасной траектории, но боковой удар всё же получили. Зато машина остановилась, воткнувшись в другую. Но это мало утешало. Теперь чувство вины жгло меня изнутри соляной кислотой. Я не проверил, пристегнулась ли Настя. Я не подумал о том, что машина стояла всю ночь за воротами, с момента, как Илья уехал в полицию с Ефимом, за ней никто не следил. Слишком рано расслабился и успокоился, считая, что злоумышленник уже схвачен. Значит, их больше одного. Просто так тормоза не отказывают. Это было бы слишком удивительным совпадением. Это был недопустимый прокол. Я слишком привык, что всю работу по безопасности выполняют другие люди, которых в этот раз я оставил дома, считая, что с банальным подписанием договора я справлюсь самостоятельно. «Папаша, отвезите уже ребёнка домой. Она и так натерпелась». Раздался голос рядом, и я обернулся. Я уже около получаса ходил взад-вперёд по холлу приёмного отделения скорой с Машенькой на руках и на автомате покачивал её и гладил по спинке. Изначально я просто пытался успокоить плачущую и зовущую маму крошку, а потом так и остался, будто меня заело в циклично повторяющемся действии. Кажется, это успокаивало нас обоих. «Я жду врача», — отмахнулся я в который раз от медсестры за стойкой. «Мне надо узнать, как моя жена». Я соврал, что Настя моя жена, да и плевать. Никто не спрашивал у меня свидетельства, о разные фамилии в браке бывают. Пусть только попробуют меня не пустить к ней или не дать сведения о состоянии. Я тут всех на рога поставлю. Как знаете, медсестра глянула неодобрительно, но отстала. В этой маленькой местной больнице никто даже не стал проверять, действительно ли я отец ребенка. Им было все равно. Достаточно того, что сама крошка за меня цеплялась, и не хотела слезать с рук, даже чтобы её осмотрел врач. Пришлось смотреть на руках. Как я вынул её из автокресла в разбитой машине, так ни разу и не отпустил. А со мной такое было в первый раз. Я руководитель крупного холдинга. Управляю и отвечаю за огромное количество людей, моих сотрудников. Но сейчас вдруг стал центром вселенной для маленького расстроенного человечка. И это оказалось так волнительно и тяжело одновременно. Я целиком и полностью отвечал не только за её благополучие и удобство, за её жизнь, но даже за удовлетворение её самых базовых потребностей. Маша на все сто процентов зависела от меня, потому что была совсем крошечная и не самостоятельная. Где-то глубоко внутри меня раскрывалось, как почка весной осознания, каково это — быть отцом. «Давай присядем, малышка», — потормошил я притихшую дочку. «Может, ты пить хочешь?» Я быстро огляделся В углу у окна и ряда пластиковых сидений стоял кулер с бутылем воды. «Сейчас налью тебе». Пришлось снять с себя сумку, которая всё это время болталась через плечо. Её я тоже забрал из машины, потому что в ней были все вещи и документы Насти и Маши. Затем я сел и поставил крошку на ножке рядом с собой. Она сразу ухватилась за меня и втиснулась между коленей, чтобы спрятаться от людей в незнакомом месте. Я рефлекторно погладил её по головке и вспомнил, что Настя рассказывала, как Маша не любит тех, кого не знает достаточно хорошо. Не вставая, я дотянулся до кулера и налил в пластиковый стаканчик немного холодной воды. Потом подумал и добавил горячей, чтобы получилось тёплое. «Держи, Пупс, попей водички». Протянул ей, дождался, пока Маша... Ухватится за стакан двумя ручонками и самостоятельно начнёт пить. Пока она медленно пьёт, я налила себе ледяной воды и выпил её залпом, глядя, чтобы кроха не поперхнулась и не облилась. Затем налил и махнул второй. Маша проследила за этим действием и решила выбраться из убежища. Подошла к кулеру и попыталась пальчиком нажать на рычажок. «Нет-нет, только не этот». Убрал я её ручку от горячей воды. «Вот тут жми», — показал на холодную. И тут же под давлением маленького пальчика полилась журчащая струйка. «Только стаканчик подставь. Пусть льётся в него», — показал, как это делать. «Марк Владимирович, в холле нарисовался мой помощник Степан, что должен был пригнать сюда мою машину. Мы можем ехать в гостиницу. Новостей ещё нет?» Он глянул на стойку регистрации. Спасибо, Стёп. Жду врача. Сходи, узнай может, он забыл про нас. И вообще, взбодри это сонное царство. Мы с малышкой устали ждать, ей, наверное, уже есть пора. Сейчас всё сделаю. Степан направился выполнять задание, а мне пришло сообщение на телефон. Я вынул его. Илья, который примчался в больницу первым, а затем уехал заниматься аварией, отрапортовал, что настина машина на стоянке в полиции. И он добился осмотра её тормозов. Знакомый полковник помог и в этом вопросе, отрядив для расследования надёжного сотрудника из местного отделения. «Хорошие новости». Глядя за тем, чтобы Маша, разыгравшись, не слила всю бутылку из кулера и сама не промокла, я позвонил своему отряду из службы безопасности, который должен был вытаскивать Сергея Краснова, из изолятора. Там новости тоже были положительными. Освобождения добились. Ему даже извинения принесли. Осталось доставить брата насти домой. Я разрешил рассказать ему о происшедшем, но попросил мне пока не названивать. Разберёмся, когда сам сюда приедет. Расскажу все подробности лично. Как раз уже будет информация от врача. Так, малышка, хватит устраивать потоп. Я поднял Машу, оторвав от полупустого кулера, и усадил на сиденье рядом с собой. «Потить-ка, пить!» Потянулась она обратно и попыталась слезть. Понятно, детке понравилась игра, но она и так уже забрызгала свою футболку. «Не хочешь, Пупс, вот тебе другая штучка!» Вручил ей телефон, но она обиженно уставилась на заблокированный стеклянный кирпич, явно не зная, что с ним делать. «Что это я в самом деле?» Забрал, и пока она пыталась слезть и не свалиться, а потом с упорством маленького носорожика добраться до кулера и слить из него оставшуюся воду, скачал стриминговое приложение. Влез в раздел мультиков и попытался выбрать хоть что-то подходящее для малышей, что-то примитивное, разноцветное, напоминающее зверей. Включил мультик со звуком и показал Маше. Какие-то жуткие повторяющиеся песенки и прыгающие звери привлекли дочки на внимание, и я усадил её обратно на сиденье ужас. Какая хрень. Надо разобраться, что из детского контента не портит психику ребёнку, а ещё родителям. Сразу вспомнился какой-то синий трактор, при упоминании которого у некоторых моих сотрудников начинал дёргаться глаз. «Марк Владимирович?» — ко мне спешил врач, а за его плечом Степан. но ну, наконец наконец-то. Прошу прощения за вынужденное ожидание». Пока Маша занята, я выслушал отчёт врача о Настином состоянии. Моё предположение подтвердилось. Она получила сотрясение мозга, но не сильное, а также ушибло плечо и руку с той же стороны. Жизни ничего не угрожает. Её определили в стационар. Моя девочка отдыхает под действием лекарств. Слава богу, всё обошлось. Мне сразу вспомнились мои дни в больнице после падения и головные боли не утихавшей без лекарств. В груди кольнуло сопереживание и чувство вины. «Сегодня посещение противопоказаны. Звоните в регистратуру и уточняйте, когда можно будет приехать», — уточнил врач в конце, после того, как объяснил всё про лечение и возможные последствия. «Понял. Дочку вашу уже осмотрел педиатр?» — уточнил он на всякий случай. «Конечно. С ней всё в порядке». «Мы поедем домой». Глянув на пластырь у меня возле виска, второй вопрос он задавать не стал, и так было понятно, что я откажусь от любой помощи. Попрощавшись с врачом, я поручил Степану обратиться к главврачу, чтобы Насте обеспечили самый лучший уход, перевели в отдельную палату и заботились, как о королевской персоне. Через несколько дней, когда ей станет лучше, я всё равно заберу её в Москву. Там и врачей, квалифицированней, и комфорта побольше. Затем я взял малышку на руки и отправился к машине, где нас ждал водитель. Тот отвёз нас в гостиницу, где я всё же смолодушничал, и снова оставил Машу на время с телефоном и мультиками в руках. Плохая привычка не должна формироваться так рано. Но прямо сейчас выхода у меня не было. Отдавать её в руки незнакомых нянь я не хотел. И так у малышки был стресс из-за аварии и отсутствия мамы. Мне нужно было всего лишь решить пару неотложных вопросов. Позвонить детективу, что следил за Софией. Как только соберут все материалы, можно будет готовить запрос о выдаче её в Россию. Теперь эта крыса не отвертится. Особенно лишившись покровителя. Я не прощу ей попытку убить мою семью. Сидеть будет до глубокой старости. Не прошло и получаса в нервных звонках, как Маша, которую я усадил на большой мягкий диван, вдруг начала капризничать. Ходила по номеру и звала маму, и объяснения, что мамы сейчас нет дома, но она скоро вернётся, не помогали. Все попытки её развлечь, отвлечь или поговорить приводили к нулевому эффекту. Не помогли даже плюшевые кошки и сумки. Я почти сдался. Видимо. Слишком сильно приложился головой, раз не мог понять, чего хочет моя малышка. А потом она сказала волшебное слово пипи -пи». «О, Господи!» «До меня дошло!» «Срочно мне в номер детский горшок!» — проорал я в трубку гостиничного телефона. «И еду для ребёнка полутора лет. Не знаю, разную. Самую лучшую. И фрукты!» — бросил трубку и обернулся на кроху, уже прыгающий возле меня, как зайчик с покрасневшим личиком. «Интересно, сколько она сможет терпеть?» «Кажется, катастрофа неизбежна». Но тут раздался стук в дверь. «Вот это оперативность!» Я в два шага подбежал к ней, рванул на себя, открывая с одной надеждой, что принесли требуемый девайс. Но с другой стороны стоял Сергей Краснов. «Ах ты, урод!» Сказал вместо приветствия, и в мое лицо прилетел его кулак.